Все вооружены и даже опасны. Мазлун, закончив подготовку к задуманной операции, возвратился к коттеджному посёлку и долго сидел в автомобиле, собираясь с силами. И вдруг пришла мысль, что если он сейчас всё же сумеет выбраться из машины, а затем и проникнуть на территорию коттеджа, то, возможно, ему следует подумать о возвращении к прежней жизни. Наверное, ещё не поздно. Может быть, обратиться к врачам, экстрасенсам, знахарям, иначе что ожидает его в недалёком будущем? Вот кончатся деньги, сначала наличные, а потом и те, что можно ещё вытащить, и придётся думать о хлебе насущном, начинать всё сначала, так для этого опять же необходимо желание, нужны страсть и воля, а то, что раньше можно было запустить в движение с полпинка, потребует основательного разогрева. И что он бросит в топку? Мозгун всё же покинул салон автомобиля, вынул из багажника складную лестницу и направился к коттеджем, наметив маршрут, включающий в себя полукилометровую дугу пешего хода и полторы сотни метров передвижения по пластунски. Достигнув забора, ограждающего участок с коттеджем, в котором пребывала Натка, Мозгун услышал предупредительный лай крупной собаки и звон цепи. Он вынул из кармана пакет с отравленным цитатом второ куском говядины и перебросил его через забор. Спустя секунду лай сменился урчанием, а ещё через минуту наступила тишина. Благополучный перебравшись через забор, мозгун перебежал к дому, прихватив с собой лестницу. Прижавшись к стене, он с минуту слушал вечерние звуки и осматривался. Выяснилось, что окна первого этажа имеют решётки. Емазгун осторожно переместился влево, решив проникнуть в дом через пристроенную ко второму этажу веранду. Снова прислушался. Тихо. И он приставил к стене лестницу. На веранде силы оставили его. Мазгун привалился спиной к перилам и закрыл глаза. Глубоко вздохнув, он неожиданно заметил, как свеж ветерок и ароматин в воздух. Пожалуй, минут 5-10, и он оживёт. На здоровом фоне ласкового ветерка заиграют бури разномастной энергии, и порция живительных сил и хорошего настроения достанется и ему. В одном из окон, выходящих на веранду, загорелся свет, однако тот чужий и погас. В следующую минуту послышались звуки, которые можно было расценить однозначно: кто-то открывал ведущую на веранду дверь. Мазгун вынул пистолет. Ни на что иное он пока не был способен. Вынул и вцепился взглядом в вечерний сумрак. Он вполне допускал, что сейчас перед ним появится надка с веником или шваброй в руках, но не с оружием. Уж этого-то он представить не мог. Надка между тем уже шла в его сторону, держа в вытянутой руке пистолет и что-то шептала. похоже, молилась. Мысли к калейдоскопам завертелись в голове мозгуна. Надка обнаружила его и хочет убить? Его лично или человека, взобравшегося на веранду? Выстрелить первым? «Подожди», — сказал мозгун. Надка вскрикнула и выронила оружие. Кроме пистолета, паркетный пол сгромыхала граната типа РГД-5, покатившаяся в сторону мозгуна. Мозгун упал на бак и закрыл голову руками. Не дождавшись взрыва, он поднялся, собрал трофеи и отправился на поиски исчезнувшей натки. Натка, дрожащая от страха, отыскалась в сушилке, расположенной на уровне цокольного этажа. Она сидела на корточках за гладильной доской. "Ты?" не поверила она своим глазам. "Я?" "А ты в кого стрелять собиралась?" Ни в кого, ответила Надка, с трудом поднимаясь. Но ты шла ко мне и целилась из пистолета, напомнил мозгун. Я же не видела тебя. Я ничего не видела, я как во сне. А как ты здесь оказался? Мы не договорили, я зашептала Надка, вслушиваясь. Точно. Кто-то пришёл. Прячься, тебя не должно быть здесь. Надка убежала, а Мозгун осмотрелся в поисках укрытия. Интересно, куда он должен спрятаться? Тоже за ладильную доску? Мозгун подошёл к открытой двери и прислушался. Сверху доносились мужские голоса, и они приближались. Мозгун прикрыл дверь. Его, конечно, обнаружили. Мозгун увидел перед собой вооружённого макаровым колобка. и потерял дар речи. «Откуда? Почему? Как?» «А это кто?» — махнул пистолетом в его сторону Колобок. «Ты же говорил, что тут никого!» И Колобок локтем ударил в живот, вывернувшегося из-за его спины худощавого, кривоногого парня со скованными наручниками руками. «А ты кто?» — простонал Кривоногий, зло сверкнув глазами на мозгуна. «Это мой муж!» Что вам нужно? вмешалась Надка, заслоняя мозгуна с собой от колобка. И кто вы такой, пистолетом тут размахивать? Молчи, женщина, сказал колобок, отстраняя наскакивающую на него Надку. Кому я должен верить? То нет никого, то целый мужик с бородой. Он зашёл ко мне в гости, и что нельзя? кипятится Надка. Да нельзя! И вы прекрасно об этом знаете, Наталья, выкрикнул Кривоногий. А где тот К кому жрачку таскали? спросил Колобок. Да нет же никого, я же говорю. Мозгун остался один. Он совершенно ничего не понимал. Невест откуда появляется одетый в форму строителя, вооружённый Колобок в сопровождении стреноженного в наручниках парня и ищет кого-то, кому жрачку таскали. Сначала надка с пистолетом, потом Колобок с пистолетом. Что за чертовщина? И кто этот парень в наручниках? А Колобок не узнал его, надо же. Значит, он теперь действительно другой человек. И надолго или навсегда? Делегация под предводительством или под конвоем Колобка, побродив по помещениям цокольного этажа, поднялась наверх, и скоро голоса стихли. Появилась Надка. "Тебе надо уходить, прошу тебя", сложила она молитвы на руки. Объясни, что происходит, потребовал Мозгун. Сама ничего не понимаю, но тебе надо уйти, и так влетит, что я тебе якобы провела. Кто этот, который в наручниках? Это наш охранник, Кирилл. А этот с пистолетом? Я не знаю. Видимо, бандит какой-то. Он и надел наручники на Кирилл, ну, на Кирилла. А кого они искали? Этот бандит искал того, который тут в подвале жил, но сейчас его нет. Хотя ещё в обед ему еду носили. Я не знаю, куда он подевался. Кто тут жил? Продолжал допрашивать мозгун. Я же говорю, не знаю. Потом поговорим. Сейчас уходи. И Надка принялась подталкивать мозгуна к выходу. Мы уйдем вместе, принял решение мозгун. Нет, отрезала Надка. И отдай мне пистолет и гранату, вдруг спохватилась она. Сорокопятку на колесиках тебе не отдать, усмехнулся мозгун. Откуда у тебя оружие? Что ты собираешься делать с этим оружием? Кто ты вообще такая? Как ты оказалась около меня? Как здесь очутился колобок? Ты видишь, сколько у меня вопросов к тебе? Завтра я приду домой и всё объясню, а теперь уходи. Ну пойми, так надо. Волна апатии вдруг накатила на Моз구나, и он молча указал на стопку белья. В конце концов, чего он так упирается? она взрослая женщина пусть поступает как считает нужным а он а ему нечего бояться он вооружён он просто так не сдастся и тём славик я тебя выведу только не знаю выпустит ли тебя кирил в наручниках командует какой-то бандит ты не беспокойся я уйду через забор сказал мозгу тебя волкан покусает волкан уже никого «Не покусает», — ответил мозгун и отправился наверх. «А что с полканом?» — побежала следом за ним Натка. «Усоб». «Как?» «Крыситом объелся». «Это ты его отравил? Злодей! Зачем? Он такой милый был!» — всхалитнула Натка. «И куда пошел? Здесь выход!» «Я через веранду. Пока!» Мозгун, не оглядываясь, поднялся на второй этаж и, Затем вышел на веранду и перебрался через перила. Очутившись внизу, он подхватил лестницу и направился к забору. В 3 м от забора он споткнулся о труп полкана и едва не упал. Нагнувшись, мозгун прикоснулся к телу мёртвой собаки. Ещё не вполне остыл милый полкан, безвременно погибший на боевом посту. Жаль, конечно, псину, но что ж поделаешь? Не надо было злобствовать, полканчик. Или по крайней мере Хватать, что попало. Мозгун положил стремянку и присел на неё. Спустя минуту он заметил, что по-прежнему треплет загривок мёртвого пса. Плохой знак. Похоже, обнаружилось некое родство между погибшим и им, Мозгуном, пока ещё живым. Полживым, точнее. Мозгун запрокинул голову и стал смотреть на звёзды. Время приостановилось.